Глава 23. Я не вернусь. Коридор времен раступился, пропустив их, будто через игольное ушко, в красноярскую квартиру. Катя успела порадоваться, что он под власть на ее волжбе и карте Велеса с путевыми точками, и Данияру, как магу времени, и даже милому Берендею с его светящейся меткой подсказкой. За окном, неторопливо перепрыгивая по заснеженным крышам, На город наступала ночь. Заглядывала в окна, проверяла, всё ли хорошо в сияющих золотом абажурах в квартирах, зажигала огни иллюминаций на улицах. Заглянув в квартиру Кати и встретившись с ней взглядом, смутилась, потупила взор и убралась этажом ниже. Девушка решительно включила свет. Катя. Данияр хотел перехватить её руку, но поймал лишь воздух. Катя стремительно вышла в коридор. Щёлкнул выключатель в ванной, через минуту потекла вода. У меня руки в крови, Ярушка помурчилась, рассматривая свои язвы. Оно хоть залечится, или заговорённое зудит. Данияр скользнул взглядом, рассеянно отозвался. Заговорённое? Сейчас, погоди. Он направился за Катей, постучал в дверь. Ты в порядке? Девушка не ответила. Он постоял ещё какое-то время, вернулся на кухню, опёрся кулаками о столешницу и посмотрел в окно. В дверь позвонили и почти сразу настойчиво постучали. Катя, я знаю, ты дома, у тебя свет горит. Это Антон, что ль? Что ему не имётся? Ярослава с досадой поморщилась. Ведь сказано же всё. Сказано да не всё. Данияр раздражённо замер у дверей. раздумывая, открывать или нет. Распахнув дверь из ванной, вышла Катя. Сердито взглянув на поводыря, пробормотала. «Кого там еще черти принесли?» И, не спрашивая, кто за дверью, распахнула ее, выдохнула. «Ты!» На пороге стоял Антон. Дубленка молодцевата распахнута на груди, у воротника на меху образовались снежные комочки. Покрасневшее лицо говорило лучше слов, что он давно караулил ее на улице. Катя вспомнила, как у огненной реки Дания рассказал, что Антон бьется в дверь, надеясь завоевать тебя. Отступила назад, позволив пройти. — Мне казалось, что мы уже все обсудили, — проговорила она, подчеркнуто отстраненно. — Как можно обсудить, если один обвиняет, а второй даже не понимает, в чем он виноват? Кать, я не помню ничего, ничего из того, что ты говоришь. Что за посохи, волхвы и аркаим? Я погуглил. Это историческая реконструкция, да. Мы познакомились в каком-то историческом обществе. Он закрыл за собой дверь, но дублёнку сбросить с плеч не рискнул, опасался, что Катя опять выставит его из дома. Девушка фыркнула, пожала плечами, прошла в кухню. На полу остались розовые капли крови, стекающие с её руки. Катя прошла к шкафчику, достала из аптечки бинт, разорвав упаковку, стянула рану. Не знаю, что с Берендеем, спросила она у Данияра, и глад почернела. Другой рукой она вытащила иглу и положила на стол. По водырне спускался с неё глаз, улавливало в взвинченности нервозность и ещё решимость и злость. Гнев бурлил в груди девушки, отражался беспокойным огнём на дне глаз. У Данияра ёкнуло сердце. В кого превратится доля, отравленная злостью и недоверием? Он покачал головой. — Не знаю. Там все мороком запечатано. Ярославу бы к нему он бы помог, а не то язвы ее так и будут кровью сочиться. Незаживляемые они после укусов черных пчел. Катя кивнула, покосилась на замерзшего в проеме Антона. Парень вслушивался в их разговоры, открыв рот. — Хорошо. Что делать надо? Говори. Нужны талая вода, чистый воск и капли твоей крови. Ну, с кровью у нас вообще проблем нет, пробормотала Катя, начиная снова разматывать перевязку. Даня растоновил её. У тебя рана с тучки зрения волжбы тоже нечистая, заговорённым мечом нанесённая, так что не подойдёт. Новая нужна. Катя растерялась. Ну, бери, раз надо. Талая вода в холодильнике, там кубики льда, растопи их, и будет тебе талая вода. В спальне в тумбочке свечи. «Церковный же воск достаточно чистый?» Данияр поморщился. «Лучше, конечно, из другого источника. Ну да ладно, будем надеяться, что сработает». Ярослава вздохнула, яростно поскребла кожу вокруг язвочки. «Не чеши!» — одновременно крикнули Данияр с Катей, заставив Ярушку вздрогнуть, и переглянулись. Поводырь ловко снял с полки глубокую тарелку и стал бросать в нее ледяные кубики для коктейля. ловко вынимая их из формочки, закончив с этим, пошёл в спальню за свечками. Ярушка, вдруг вспомнила Катя. А как ты догадалась, что он не простой проводник? Да тут много догадок не надо, пожала плечами Ярослава. Валыжба у него больно приметные. Уж сколько я колдовских секретов знаю, чему меня только магиня не научила, а так как он не умею. Вернувшись, Данияр зажёг газ и в алюминиевую кружку покрышил мелкие церковные свечки. На соседнюю конфорку поставил греться воду из-под крана и водрузил на водяную баню тарелку со льдом. Антон молча следил за приготовлениями, вздрогнул, когда Данияр, взяв Катю за руку, уколол её палец своим кольцом и стряхнул несколько капель в тарелку со льдом. Когда воск в кружке затрещал, растапливаясь и превращаясь в яркую оранжевую жижу, А ледяная крошка тоже почти растаяла. Данияр переставил тарелку на середину стола, подозвал к себе Катю, ирославы придвинулась сама. И чего делать? кивнул Ярославе. Тебе сесть ко мне спиной. Он ногой придвинул табурет к порогу, потеснив всё ещё стоявшего там Антона. Кате вручил тарелку с талой водой и предупредил строго: держать над головой Ярославы ровно, стоять, молчать, ни о чём не спрашивать. таки внула, взяла тарелку и, держа её на вытянутых руках над головой, ярушки замерла. Данияр встал за спиной Ярославы, занёс кружку и стал медленно лить горячий воск в воду. Первая же капля, упавшая в ледяную воду, окрасилась чёрным. Именем живо, нравом крута, истинной владычица правды, госпожа. Если даже до крови пострадала волхва твоя Ярослава, всяких вредов набрала всяких козней злых насекла, всего ради истины Радея. И пока он говорил за каждым произнесенным словом, будто запечатывая его, пока плелился в холодную воду воск, растекаясь на поверхности, собираясь в один темный образ. Темновитая крылатая тень за его спиной, Катя сразу узнала. Если бы Даниар заранее не предупредил, чтобы молчала, не сдержалась бы, ахнула. Но покосившись на сосредоточенный профиль Повыдаря, прикусил язык. Воск будто жил своей жизнью. Образ корёжила, он то дрожал и корчился, то скручивался, будто уклоняясь от падающих на него капель, а от чёрных язв на теле Ярослава поднимался едкий, зловонный пар, собирался чёрным облаком над их головами. Как избавила мир от зимы лютой, так и избавила Хву Ярослава от личейны страшной. «Очести раны ей от волы жбы черной, колдования страшного смертного, на беду призванного. Защити от сего часу и сей минуты, на век ее вечный, на всю ее жизнь, да будет сила твоя крепка и нерушима». При этих словах он вдохнул черное облако, сформировавшееся над головой Ярославы. Катя опять едва успела сдержать возглас. Прикрыла глаза, будто намереваясь проглотить его. но на самом деле выдохнул тут же на мягкий, еще не застывший воск. Черный туман из его -за рта застыл на поверхности, будто железные опилки в магнитном поле. Ярушка качнулась на стуле, Данияр, отбросив железную кружку, успел подхватить ее. «Помоги!» — велел Антону. Тот с круглыми от удивления глазами следил за ними все это время. Подскочил к Ярославе, придержал. Катя убрала тарелку, сплававшим на поверхности восковым образом, чтобы ее не перевернули. Поставила на стол. Данияр тем временем удобнее перехватил Ярославу. Катя посоветовал. «Посох через воск пропусти. От острия до ушка». И вынес Ярославу из кухни. Катя кивнула ему в спину, послушно вытащила почерневшую иглу из-за воротника, прошила ею воск. С каждым стежком игла светлела. оставляя в мягком воске чёрные кружки отмечены, пока не стало привычно серебристой. Катя отложила её в сторону, на стол, ждать, когда появится Берендей. Катя, что происходит? Это фокусы какие-то, да? Антон подошёл к ней, стал за спиной. Фокусы. Катя хотела повернуться к нему, но передумала. Если вернётся Данияр, то ему покажется, что они с Антоном обнимались. Так близко он к ней подошёл, а ей этого не хотелось. Вернее, хотелось, но не хотелось, чтобы тьфу ты, не хотелось, чтобы Данияр видел её рядом с Антоном, и, наверное, самой не хотелось быть рядом с ним. Она сделала шаг в сторону, но поводырь не возвращался, и это ещё больше беспокоило Катю. Неужели он решил оставить её с Антоном так надолго наедине? Это не фокусы, это волжба. "Я не верю в ложьбу", он положил руки ей на плечи. "Твои проблемы". Катя решительно высвободилась. "Антон, ты зачем пришёл?" "Кать, я не могу уйти. Ты и шанс вспомнить то, о чём я накрепко забыл". Она прищурилась. "Не проблема. Могу напомнить. Лучше всего прочего ты умеешь использовать окружающих в своих целях". Антон отодвиление открыл рот. Кать, что, Кать? Оно тебе вообще надо вспоминать? Катя отошла ещё дальше от него, обогнула столы и встала напротив. Иногда плохая память помогает продолжать себя уважать. Антон нахмурился, посмотрел на иглу, на её острие мелькнула искра. Катя была уверена, что успела заметить в зярошенную шевелью Рубериндьея. Догадалась и невольно улыбнулась. Хвала богам. Антон в этот момент смотрел на стол и не видел её улыбки, а то бы решил, что она какие-тотничает с ним. Я совершила что-то плохое в отношении к тебе, поэтому ты меня гонишь. Он поднял на неё глаза. Что я сделал? Катя покачала головой. Зачем тебе это, правда? Ну забыл и забыл. Значит, не суть важно. Значит, так должно. А если я буду продолжать так поступать? Уверена, воспоминания это никак не поправят. Да и не поверишь ты мне. Я хочу знать!» Катя устала выдохнула и, приняв решение, проговорила с короговоркой. «Ты едва не убил меня вместе со своими дружками тут, в этой самой квартире. А когда я сбежала, погнался за мной. Ты к этому относился легко». Позволив мне думать, что ты на моей стороне, я поверила тебе, подпустив слишком близко. Но стоило им чуть припугнуть тебя, ты привёл их ко мне, и мы все Ярослава, Истр, Олеб, Енисея едва не погибли из-за этого. А не помнишь ты всю эту историю из-за того, что ты умер тогда. Она кивнула на застывшие на воске крупицы чёрного моряка. тебя съел чёрный морок. Чёрный морок. Он схватился за последнюю сказанную фразу. Именно, потому что всё это вы проделывали по научению ведьмы Ермины, служившей ему. Антон недоверчиво уставился на девушку, она покачала головой. Как я и предупреждала, ты мне не веришь? Антон задумался. Он отлично помнил свои странные, беспокойные сны, древний, украшенный жар-птицами город, залитую солнцем равнину и реку в серебряных бликах. Помнил Катю в длинном платье-рубахе. Там, во сне, она улыбалась ему, настороженно, с опаской, но улыбалась. Ему снились жуткие черные птицы с львинными ногами и черными смертоносными перьями. Он нашел их название в поисковике «Мифические грифоны». Значит, то, что он видел только что, могло быть правдой? Стоит ли ж в это поверить? Но он не мог. Уже жалея, что начал этот разговор. Как же я ужил тогда? Я ведь сейчас живу, или мне это тоже снится? Катя вздохнула. Тебя вымолила о удачи мать. Её благодари. О удачи? Да. Её имя Доля. Катя решила не объяснять подробности. Я всё объяснила тебе. Больше мне добавить нечего. Теперь уходи. Но он не сдвинулся с места. Я не помню ничего из того, что ты говоришь. И не знаю, вспомню ли когда-нибудь или это так и останется под слеповатым пятном в моей памяти. Но он придвинулся к Кате, постарался поймать её руку, она ловко отстранилась. Катя, как я могу отвечать за то, чего я даже не помню? Может, я в этом не участвовал, в том, что ты говоришь. Может, это тень была, морок, галлюцинация, сон. Я не знаю. Антон, ты гонишь меня, как преступника, но я не могу отвечать за то, чего даже не помню. Он порывисто схватил ее за руку. Катя снова сердит и ее выдернула. — А я не могу забыть и перестать помнить, — горько прошептала она. Тебе правда лучше уйти. Он постоял, помялся с ноги на ногу. Чёрт знает, что такое. Прощай. Антон решительно махнул рукой и выскочил в коридор. Шумом захлопнулась дверь. Катя вздрогнула и тяжело вздохнула. С уходом Антона на душе казалось стало спокойнее, светлее, будто с ним ушла её злость. Обхватив себя за плечи, она тут же подошла к окну. Стекла задребезжали, с такой силой хлопнула дверь подъезда. По снегу скользнула темная, расхристанная тень. Стремительно дошла до припаркованного у соседнего дома темного внедорожника. — Я испытываю облегчение или досаду? — спросила Катя у себя, но не знала ответа. Он ушел. — Значит, все правильно! — решила Катя и разозлилась. потому что на душе от чего-то скребли кошки в глубине души у неё теплилась надежда что Антон станет убеждать её доказывать что она не права что всё было не совсем так что она чего-то не знает но он просто ушёл скрипнули половицы за спиной Данияр Он ушёл Да Катя кивнула Как Ярослава скрестив руки на груди она смотрела в окно Незаметно наблюдая за отражением в одыря. Он почесал затылок, рассеянно огляделся, откашлялся. Спит. Всё получилось. Надо вернуть дневники. Карта сегодня сгорит. Катя закусила губу. Там не осталось путевых точек. Я использовала последнюю. Можно попробовать пройти повторно по той, по которой мы пришли из Заоградова в Красноярск. Вдруг получится. Я тогда заплатил кровью. Она кивнула, какая никакая, но надежда, хотя ей это уже было не нужно. Ты можешь передать дневники сам? Она спросила главное, закусила губу, ожидая ответа. Данияр посмотрел на неё с удивлением. Теоретически могу, но ты ведь тогда не вернёшься. Ей показалось, что в его голосе мелькнуло облегчение. Она обернулась, посмотрела пристально. Именно Не говори, что ты этому рад. Я должен тебе сказать. Данияр отвёл взгляд. Катя, ничего не говоря, смотрела на него, ожидая продолжения. У меня приказ Велеса оставить тебя здесь. Поэтому я уничтожил точки перехода. Он замолчал, боясь поднять на неё глаза. Не переживай. Я догадалась, прошептала она и усмехнулась. Как раз когда увидела, что в отцовской карте осталась всего одна путевая точка, определённо для Ярославы, чтобы вернуть её домой, я прекрасно помнила, что их было гораздо больше. Прости, что не сказала сразу, как узнал. Не придумал, какими словами объяснить. Катя молчала, пытаясь понять, что происходит у неё в душе, но распознавала лишь горечь. Я помню наш разговор там, у огненной реки. призналась она: я не хочу возвращаться в гороград, поэтому считаю, что ты выполнил приказ отца. Отдай ему дневники. Она отвернулась к окну, Данияр видел её прямую спину, напряжённые плечи в отражении и плотно сомкнутые губы и упрямый взгляд, устремлённый в никуда, сквозь темноту ночного окна. Он подошёл и встал за её спиной, поймав отражение её взгляда, проговорил уверенно: Так нельзя. Это неправильно. Ты отнесёшь дневники и сама скажешь Велесу, что остаёшься. Зачем? Вы должны взглянуть друг другу в глаза, и у него должно быть право объясниться. Он что-то не торопился с объяснениями, пока я там была. Зачем они вообще меня выдернули отсюда? А тебе узнало вече. Тебя требовали предъявить. Катя вспомнила обрывок разговора в тот вечер, когда всё началось. В таком же ночном окне появилась кошка, а мама исчезла. Тогда она говорила о том, что они узнали, и так рано. А что они сейчас скажут этому вече? Она смотрела из-под лобья. После обвинения Флавия в проникновении во дворец и похищении документов в сговоре с Темновитом, вече будет заинтересовано не отдавать тебя ему и пойдёт на уступки. Катя саркастично хмыкнула. Как вовремя. Данияр понимал, расстроилась, и теперь рубит с плеча. Покачал головой. Обида, плохой советчик Катерина, напомнил он. Я согласен с тем, что тебе лучше остаться здесь, не для того, чтобы уйти от Велеса, а чтобы остыть и всё взвесить, но только после того, как ты встретишься с отцом. Поводырь протянул руку. И вот что: верни мне карту. Катя достала карту, подняла с пола сумку с дневниками отца. С сомнением оглянулась, будто прощаясь с кухней и домом, пока единственным для нее, взглянула на Данияра. — Я не уверена, что ты прав, но я готова следовать за тобой. Поводырь постучал по столу. — Эй, Бериндей, хорош отсиживаться. Ты за главного? В ответ стриё иглы согласно блеснуло и погасло. Данияр подошел к Кате ближе. Взяв карту из рук девушки, уколол свой палец и приложил его к тёмной точке, той самой, с которой началось их путешествие. Рукой коснулся Катиного локтя. Мир снова сомкнулся вокруг них, сжимаясь до размера игольного ушка. "Ничего не бойся", прошептал Даниару в висок. "Я буду с тобой". Тот же кабинет, светлая мебель, алые с золотом партиеры, и живой ковёр. С их появлением отец с матерью встрепенулись. Они сидели, склонившись над столом и разбирая бумаги. Катя успела заметить, как отец нанёс несколько флажков на карту. Он сильно осунулся. Глаза будто потеряли яркость и потускнели. При появлении дочери он поджал губы, нахмурился, взглянул на Данияро строго. Мы нашли твои дневники. Катя пересекла кабинет и положила сумку на стол. поверх разложенных бумаг. И знаем имя вора. Дневники он украл с помощью Флавия. Я могу свидетельствовать об этом перед вечью. Вор затеял это только ради того, чтобы добраться до меня и гре славы, которую вы спрятали во мне. Последняя фраза далась ей особенно тяжело. Слова словно встали стеной между ней и родителями. Ты знаешь, выдохнул Велес. Катя кивнула. Темновид рассказал мне об этом. Он освободил Гориславу, вернее, ее душу и ее силу из меня. Хотя я не смог их заполучить. Она ушла, а Темновид остался ни с чем. Родители переглянулись. Катя поняла, им нужны подробности, вздохнув, пояснила. Ее укрыл темный морок, и она обещала вернуться. «Катя!» Мама подошла к ней, посмотрела с мольбой. у нас не было иного способа, чтобы спасти её. Она умерла, а её сила осталась. Катя устало кивнула. Да, наверное, так и есть. Её взгляд говорил, что она не верит ни одному их слову. И ещё, что её это больше не трогает. Она посмотрела на отца. Это правда, что ты обещал меня Флавию в жёны? Велес задумчиво кивнул. «Правда, дочь, мы были дружны. Я хотел для тебя лучшего. Надеялся, что ты станешь символом примирения двух соперников — Руси и Византии. Но, став советником и консулом, Флавий, наоборот, умудрился окончательно испортить отношения с русским царством. Она решительно отступила от родителей и, Я сюда вернулась только за тем, чтобы отдать дневники и сообщить, что не намерена оставаться в Роగరде и вообще здесь, в этом мире. Мирослава растерялась, оглянулась на мужа, поймала его пасмурный взгляд и нахмурилась. Но как же, Катя, это невозможно. Ты ведь знаешь, что в том мире девушка твоего возраста не может быть одна без присмотра кого-то из взрослых, а я Я не подросток. Я богиня Доля. Да, но там есть человек, который обо мне позаботится. Сделайте так, чтобы у него была такая возможность. Кто же это? Тот, кто всё это время беспокоился обо мне, хотя я для него никто. Кто выходил Ярославу, он знает о нашем мире больше, чем положено. Мирослава сжалась, Я боюсь оставлять тебя одну. Я останусь с ней. Даниэла встал за спиной Кати. И я дал обещание охранять её и не намерен отступать от своего слова. Что ж, Мирослава вздохнула. Кажется, ты не оставила нам выбора. Ты помнишь, как вернуться? Шкатулка, сумрачный переход, дверь с грифоном. Катя кивнула, Хорошо. Да будет так. Мирослава Горестна всплеснула руками, наблюдая, как дочь тает на её глазах, медленно, словно утренний туман. Правильно ли мы поступили? прошептала она. Время покажет. отозвался Велес. У нас не по годам мудрая дочь. Катя устало опустилась на стул возле холодильника. В груди было пусто. Всё, за что она держалась мама, воспоминания об отце, сны, в которых он мчался к ней и кружил её, подхватив на руки всё это осыпалось пеплом. Из коридора выглянула Ярослава, за ней Берендей. Оба переглянувшись, вошли в кухню, молча замерли у двери. Данияр подошёл к Кате, присел на корточки, и заглянула в глаза. Что думаешь делать дальше? Она посмотрела на него, искать способ избавиться от клейма заложенной невесты. Как думаешь, это возможно? Когда за дело берётся сама удача, даже боги смолкают. Данияр усмехнулся, нежно взял её руки в свои. Позволишь ли ты мне остаться с тобой? Катя посмотрела на него, На глазах выступили слёзы. Девушка громко шмыгнула носом. Ты отцу сказал, что останешься со мной. Зачем меня спрашиваешь? сказал. Но я могу оставаться с тобой незримо, приглядывать издалека, а могу вот, как сейчас. Его пальцы гладили кожу на девичьем запястье. Если только ты захочешь. Катя помолчала. А ты Ты знаешь хоть какой-то способ, чтобы разрушить клятву, данную отцом, и освободить меня? Она с тревогой заглянула в его светлые глаза. Есть одна задумка. Не знаю, правда, хватит ли тебе смелости её реализовать? Катя с готовностью закивала, вытерла под носом тыльной стороной ладони. Я готова. Честно.